Глава 16. Да твою же ж мать! Я успела упасть на землю в последнее мгновение, камень про над головой и врезался в одну из деревьев. То с треском покачнулось, но устояла. "Какого ты ещё тут?" миролюбиво уточнил ловчий закатывая рукава темной рубахи. «Серого и однобоково огрызнулась, поднимаясь на ноги. "Это вообще-то вы попросили меня о помощи".